Какой я чувствовал в душе своей высокое блаженство Ансельма, который, теснейшим образом соединившись с прелестной серпентиной, переселился в таинственное чудесное царство, в котором он признал свое отечество, по которому уж так давно тосковала его грудь, полная странных стремлений и предчувствий. Но тщетно старался я тебе... Благосклонный читатель, благосклонный слушатель, благосклонный зритель, хотя несколько намекнуть словами на те великолепия, которыми теперь окружён Ансельм. С отвращением я замечал бледность и бессилие всякого выражения. Я чувствовал себя погруженным в ничтожество и мелочи повседневной жизни. Я томился в мучительном недовольстве, я бродил в какой-то рассеянности короче. Я впал в то состояние студента Ансельма, которое я описал в четвертой вигилии. Я очень мучился, пересматривая те одиннадцать, которые благополучно окончил, и думал, что верно мне уж никогда не будет оно прибавить двенадцатую в качестве завершения. Ибо каждый раз, как я садился в ночное время, чтобы докончить мой рассказ, казалось, какие-то лукавые духи, может быть, родственники убитой ведьмы, подставляли мне блестящий гладкополированный металл, в котором я видел только свое я, бледное, утомленное и грустное, как регистратор Гейербранд после попойки. Тогда я бросал перо и спешил в постель, чтобы, по крайней мере, во сне видеть счастливого Ансельма и прелестную Серпентину. Так продолжалось много дней и ночей, как вдруг я совершенно неожиданно получил следующую записку от архивариуса Линдгарста. Ваше благородие, вы описали в одиннадцати вигилиях странные судьбы моего доброго зятя, бывшего студента, в настоящее время поэта Ансельма. И бьетесь теперь над тем, чтобы в двенадцатой и последней вигилии сказать что-нибудь о его счастливой жизни в Атлантиде, куда он переселился с моей дочерью в том месте, которым я владею там. Хотя я не совсем доволен, что вы открыли читающей публике мою настоящую природу, так как это может подвергнуть меня тысяче неприятностей на службе и даже возбудить в Государственном Совете спорный вопрос, может ли Саламандр под присягу и с обязательными последствиями быть принят на государственную службу и можно ли вообще поручать таковому солидные дела, так как стихийные духи вообще не заслуживают доверия. Хотя может также произойти то, что теперь мои лучшие друзья будут избегать моих объятий из опасения внезапного, для париков и фраков пагубного, воспламенения несмотря на все это, я хочу помочь вашему благородию в окончании вашего рассказа, так как в нем заключается много доброго обо мне и о моей любезной замужней дочери. Как хотел бы я и двух остальных также сбыть с рук? Поэтому если вы хотите написать двенадцатую виделигилию, то оставьте вашу каморку, спуститесь с вашего проклятого пятого этажа и приходите ко мне. В известной уже вам голубой пальмовой комнате вы найдете все письменные принадлежности, и затем вам можно будет в немногих словах сообщить читателям то, что вы сами увидите. И это гораздо лучше, чем пространно описывать такую жизнь, которую вы ведь знаете только понаслышке, с совершенным почтением, Вашего благородия покорный слуга Саламандр Линкорст. Королевский тайный архивариус. Это несколько грубая, но все-таки дружелюбная записка архивариуса Линкорста была мне в высшей степени приятна.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 Ровно в 11 часов погасил я свою лампу и пробрался к архивариусу Линдгерсту. А, это вы почти. я уже ждал меня на крыльце. Но очень рад, что вы не отвергли моих добрых намерений. Идемте. И он повел меня через сад, полный ослепительного блеска, в лазурную комнату. где я увидел фиолетовый писемный стол, за который некогда работал Анселин. Архивариус Лингерст исчез Но тот же же опять явился, держа в руке прекрасный золотой бокал Из которого высоко поднималось голубое потрескивающее пламя Вот вам, это любимый напиток вашего друга Капельмейстера Иоганнеса Крейслера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 Тихим шелестом и шепотом Колеблются изумрудные листья в пар Словно ласкаемые утренним ветром. Проводившись от сна, Поднимаются они и таинственно шепчут о чудесах, Как бы издалека возвещаемых Прелестными звуками арм. Но лазуя, от стен И клубит. И обратным туманом туда и сюда. Но вот ослепительные лучи Пробираются сквозь туман, И он как бы с детской радостью Кружится и сливается, И неизмеримым сводом Поднимается над пальмами. Но все ослепительнее Примыкает луч к лучу, И вот в ярком солнечном блеске Райцы, Синя, моя роща, И в ней я вижу ассельма. Пламенные гиацинты, пирпаны и розы Поднимают свои прекрасные там. головки, Их ароматы масковыми звуками восклицают, восклицают, восклицают счастливость. Сходи лишь за нами, возлюбленный, ты понимаешь нас, Наш аромат есть стремление любви, Мы любим тебя, мы твои Золотые лучи горят в пламенных звуках. Мы огонь, зажженный любовью. Аромат дней стремление, а огонь есть желание. И не живем ли мы в груди твоей? Мы твою собственное живание. Шумят и шепчут темные кусты, высокие деревья. Приди к нам, счастливый возлюбленный. Нам Огонь есть желание, Но, Надежда, наша прохладная тень, Ты нас понимаешь, Потому что, потому что Любовь живет в груди твоей, Прочи источники плещут и брыщут, Возлюбленный не проходи, как не скоро загляни в нас, Здесь живет твой живет, образ, мы образ. любовно храним, храни храни Потому его. что ты нас поним, Ликующим хором щебечут и поют пестрые птички. Слушай нас, слушай нас, мы радость, мы блаженство, мы восторг любви. Но с тихой тоской смотрит Анселью на великолепный храм, что возвышается вдали. Искусные колонны кажутся деревьями, капители и карнизы сплетающимися аккантовыми листами, которые, сочетаясь с замысловатой гирляндой и фигурой, дивно украшают строение. Ансельм подходит к храму, с тайным блаженством взирает на удивительно испещренный мрамор ступеней. Нет! нет. Восклицает он в избытке восторга. Она уже недалеко, недалеко. недалеко.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 Высочайше исполнилось. Есть ли блаженство, подобное нашему? Лилия пылает пламеными лучами над его головой. И в ночи колышутся деревья и кусты. Яснее и радостнее ликуют источники. Птицы, пестрые насекомые, пляшут и кружатся. Веселые, радостные, ликующие шум воздуха в водах, на земле. Празднуются праздник любви. Зик блестет в выглядывают из земли. Высокими на лучанье поднимается фантан. Чудно рватверяют свисят крыла. И стефаном идут, склоняют И возвещают счастье Ансельма. Он поднимает голову, озарённый лучистым сияньем.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 Ты принесла мне ту лилию, что произрастала из золота, из первобытной силы земной, еще прежде, чем фосфор зажег мысль. Это лилия есть виденье священного созвучия всех существ, и с этим виденьем я буду жить вечно в высочайшем блаженстве. Да! Я, счастливец, познал высочайшее. Я буду вечно любить тебя. Ой, серпентина! Никогда не поблекнут золотые лучи лили, Ибо с и любовью познание вечно.